«Прости, Господь милостивый, прости меня грешную!» перекрестился она в дверь мимо Андрея. «Я чего? Не мне людей судить, да эти глаза ишь видит, уж слышит!» «Я тебе более того скажу, Андрюшка, я скажу, а ты запомни!» «Думаешь, люди не понимают, что не надо матеру топить?» «Понимают они, а все-таки топят!» — Ну, значит, нельзя по-другому. Необходимость такая. да и выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро дрова, и повернулась к Андрею. — А нельзя. Так вы возьмите и срежьте матеру, же вы все можете, ежели вы всяких машин понаделали. Срежьте ее и отведите, где земля стоит, поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной из сажен никому лишней не дал а вам она лишняя стала. Отведите, пущай будет, вам сгодится, и внукам вашим послужит а не вам спасибо скажут. Нету бабушек таких машин. Таких не придумали. Думали, дак придумали бы. И то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья ты говоришь по что жалко его а как не жалко ежели на гонор не смотреть родился ребятёнком и всю жизнь ребятёнком же остался и бесится дурит ребятенок и плачет ребятенок я завсегда вижу кто в тихомолк плачет не власти над собой не холеры А скольно его всякого направлено, страшно смотреть. И вот он мечтся, мечтся, по-пустому уж более твой и мечт, где можно шагом пройти, он бежит. А и шо смерть? Как он ее христовенький боится, заодно за это его надо пожалеть. Никто в свете так не боится смерти, как он, хуже всякого зайца.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 где-то гулко и торжественно бухло железо. И оно, солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом. В небе ещё держались тучи, подсохшие, смолённые, словно надоевшие сами себе, но восточная утренняя страна была чистой, и солнце выкатилось без помех. И пока оно поднималось,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 После обеда, едва обыгала, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить пролитые сено. Дочь он работы наделал, но хуже всего он смыл и унес азарт и запал, с какими до того шел сенокос. Положим переделывать, возвращать свою работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и наперед — когда они на ставят ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу-то именно удовольствие и было. Теперь же хотелось скорее конца. Поставить за роды и домой. Хватит жить на раскаяку. Одна нога здесь, другая там. Пора прибиваться к твердому берегу. Сейчас при солнце середина сентября казалась совсем близкой. Рукой подать... А еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду. Где взять силы и время? Корову вон ходит на выпасе, ничего и беды. Как быть с ней? И кто решался косить, теперь задумывался, когда? Не лучше сразу корову под топор, а заботу под забор. Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать. Попрекала себя и мужиков своих дарье недовольно охая, расстравляясь с тем, что вот задним умом только и уны. Можно было, пряча глаза и нервничая, отвечал Павел. Только он не сказывался, когда кончится. Можно было изгноить. Один Андрей не унывал. — Накосим, бабушка, чё ты шебутишься? Погода установится, накосим. Я хоть завтра могу начать. Копьем 30 в неделю поставим. Хватит вам на корову 30 копьем. «Вежели, картовка уродится, по что не хватит? Уродится, куда он денется?» Веселел от этой уверенности Павел. «Может, с кем сговорюсь? В пристяжку. В три пары рук оно поскорей. В колхозе теперь допоздна работать не будет». Он еще по привычке говорил колхоз. «А поправьтесь. Могилки, Павел, могилки!» — не забывал дали «Поколь могилки не перенесете, я вас с матера не пущу».